Глава двадцать Диана опять показывала себя не с лучшей стороны. Она опаздывала. Одно из самых гадких качеств для мага — непунктуальность. Потому что она всегда идет в ногу с неосторожностью и неаккуратностью. Вот пятый член нашей будущей команды уже давно был на месте. Рыжий Тимофей Давыдов смотрел на нас несколько лобия. Но по нему было видно, что сдохнет, но шансом зарекомендовать себя у Мальцевых воспользуется. Знал бы он еще, что это не самый лучший шанс в его жизни. Пока мы ограничивались осторожными переглядываниями, прикидывали, насколько сработаемся, но даже не обменялись ни единым словом, не желая привлекать внимание Мальцева. Денис с Полиной даже стояли так, чтобы между ними и главой приглашающего клана находился я. Торчали мы на полигоне, как в этом клане называли оборудованный подвал, и заняться нам до появления Дианы было нечем, поскольку вводную лекцию Мальцев-старший собирался читать сразу всем. Он сидел на принесенном лакеем стуле и благодушно улыбался, щурясь куда-то в дальний угол полигона. Но его мирным видом не обманывался никто. «Игнат Мифодьевич, обратился я к нему. Если ваша внучка еще хотя бы раз опоздает...» Я посчитаю наше соглашение недействительным. Мне мое время слишком дорого, чтобы его тратить просто так. Буду искать других в команду, пока можно заменить состав. «Да сколько там времени потратится? Он широко улыбнулся. «Хочешь компенсацию?» «Сколько стоит час твоего времени?» «Будем округлять до суток». Не менее широко улыбнулся я ему в ответ. «Миллион за опоздание. Включим упущенные возможности и испорченное настроение». Тимофей резко выдохнул. Мои же соклановцы одобрительно заулыбались. Именно соклановцы. Полину, после того, как она выучила несколько целительских методик у сестры, пришлось спешно принимать в клан, чтобы ничего не уплыло на сторону. Нездоровое шевеление вокруг нас никак не стихало. Мне кажется, даже выросло после того, как мы подали заявку. «Эх, как ты загнул!» — крякнул Мальцев одобрительно. «Это та цена, которую вы платите, если считаете, что Диане позволено опаздывать, или мы расстаемся. Тимофей посмотрел на меня, как на святотаться. На его глазах к столь значимой персоне, как глава клана, относились без должного уважения. «Ай, правильно!» — неожиданно поддержал меня Мальцев. Свое нужно выгрызать!» «Сам таким был!» «А вот потомки беззубые какие-то!» Он недовольно пожевал губами. Сын так вообще заявил, что межклановые войны — устаревшее решение проблем, и неплохо было бы отстроить башню, разрушенную Вишневскими. Мол, и место будет больше, и фасад перестанет выглядеть уродливо. А разве может быть уродливым зримое доказательство превосходства? Я, как смотрю, сердце радуется. — А их дом вы разрушили до основания? — спросил я. «Зачем — Зачем? — удивился он. Стоит себе, разрушается сам. «Почему разрушается?» — удивился уже я. «Если наследников нет, государство могло бы лапу наложить». Хе! хорошо сказано, лапу наложить!» — хохотнул он. Но это дом мага, сильного мага. Желающих умереть раньше срока не нашлось. К тому времени, когда опустеют охранные артефакты, дом разрушится сам. А наследники есть, и налог платят немалый. Там и дом, и земли кусок хороший. Но даже за ограду не ступишь. Сожрут. Наследнички рады бы отделаться, да только дураков нет покупать. Я, когда настроение плохое, еду туда. Сердце радуется, когда вижу новые разрушения, отвалившийся нолик на объявлении. Наследство Вишневских не только ничего не стоит. Оно тянет деньги с наследников. Гнилой рот. Тфу. Он сплюнул на пол, показывая воспитание на уровне глаза. Мои сокомандники смотрели на него, вытаращив глаза. «Ладно, Тимофей, но своих-то я предупреждал, что из себя представляет Мальцев-старший. Могли бы не так явно проявлять удивление». «И за сколько продается?» заинтересовался я, отвлекая внимание на себя. «Прикупить хочешь?» «Разумно. К концу твоей жизни аккурат сможешь туда вселиться». захекал он. «При условии, что жизнь будет не короче моей». «Так-то недорого. Полтора миллиона всего было в последний раз. Да только налогов столько же в год платить нужно. А еще охране, да пострадавшим, если что, из-за ограды вырвется. А вырывается регулярно. Вишневские те еще затейники были. Наследнички уже жалеют, поди, что вообще в наследство вступили. Да обратного хода нет». Наконец, дверь открылась, и к нам соизволила прийти Диана. Было видно, что к тренировке она готовилась. Тщательно подведенные стрелки на глазах, яркая помада, платье по покрою, близкое к вечернему, и изящные туфельки на высоченной шпильке. И вряд ли внешний вид не был согласован с дедом. «Это что?» — повернулся к Мальцеву. «Была оговорена спортивная форма одежды». «На тренировку, а сейчас водная лекция», — пояснил Мальцев и тут же грозно сказал внучке. «Дианка, ты на часы смотришь?» «В следующий раз за каждую минуту опоздания сниму с твоих карманных денег по 10 тысяч и переведу этому милому молодому человеку». «Ты ему уже и так слишком много перевел». Высокомерно фыркнула она. «На все мои будущие опоздания хватит». «Э, нет», — ответил я. «Твой дед мне перевел за работу. Теперь будет платить за неудобства». «Я? И вдруг неудобства?» Она с претензией на флирт повела оголенным плечом. Сзади возмущенно засопела Полина. Она-то, в отличие от Мальцевой, была в спортивной форме и кроссовках, а значит, с женской точки зрения, проигрывала. «Игнат Мефодьевич, вы говорили, что ваша внучка не будет пререкаться». Повернулся к Мальцеву, который с хитрой усмешкой в выцветших глазах наблюдал за разворачивающимся представлением. «Я не пререкаюсь, я уточняю», — манерно протянула она. «Мне без разницы, как ты тянешь время». «Не так давно мне сказали, что время, проведенное в моей компании, летит незаметно». Интонации у нее уже были прожженные охотницы за мужчинами, и это показалось мне настолько забавным, что я не удержал смешок. «Все, Дианка, заткнулась!» — жестко сказал Мальцев. «Еще раз нарушишь мои указания, на неделю забуду, что ты мне внучка!» Суть угрозы я не понял, видно, это было что-то внутрисемейное, но то, что это была угроза, сомнению не подлежало. Диана внезапно побледнела и даже как-то уменьшилась в размерах. И выглядеть она стала не как хищница, вышедшая на охоту, а как девочка в маминых шмотках. «Значит так», — сказал Мальцев. «Результат зависит от вашей слаженности. На поле никаких пререканий быть не должно. Что Ярослав говорит, то и делаете. Если проиграете, то тот, кто окажется виноват, ответит. Тебя, Диана, это тоже касается». «Скажет Елисеев, прыгать — прыгаешь. Скажет, приседать — начнешь приседать. Скажет, ползти — поползешь». И никаких посторонних обсуждений во время подготовки. Он сжал руку, из которой внезапно в потолок ударила молния. Защита поглотила ее полностью, но загудела, показывая, что сработала на пределе. Свет замигал, Диана побледнела еще сильнее, а Тимофей, кажется, начал подозревать, что его роль в нашей команде не синекура. «И еще...» чтобы не было недосказанностей. «Диана, ты ничего не забыла?» — повернулся он к внучке. Она посмотрела на меня так, словно собиралась убить на месте. «Ярослав, приношу свои извинения за поведение, недостойное клана Мальцевых. Обещаю, что ничего подобного не повторится». И быстро уточнила. «На то время, что мы работаем в одной команде». «Правильно», — кивнул Мальцев дальше что неизвестно, как повернется. А пару месяцев можно и потерпеть ради сладкого приза, так ведь, Ярослав?» Поскольку от меня ожидали точно неподтверждение терпимости к чужим закидонам, я ответил. «Я принимаю извинения. Но надеюсь, что не повторится не только то, что было на Олимпиаде, но и то, что было сегодня». Диана закусила губу и оскорбленно на меня посмотрела, но неохотно кивнула. «Теперь, когда с организационными вопросами покончено...» заявил Мальцев, «перейдем к тому, что вас ждет на соревнованиях». «Собственно, ничего такого сложного не ждет. Самое сложное — не угробить кого-нибудь из команды противника. Само по себе мелочь, конечно, но за это сразу дисквалифицируют». «Там не разрешены никакие защитные артефакты?» — удивился я. «Как это?» «Разрешены, и устроители соревнований свои выдают, но емкости не всегда хватает, чтобы сдержать удар». «Кстати, Ярослав, дянки ты сделаешь артефактик?» На время соревнований выделю из кланового хранилища. Ответил я, за спиной показывая кулак Денису и Полине, чтобы не начали удивляться внезапному появлению кланового хранилища. После соревнований вернет. «Оно, конечно, предусмотрительно». Начал Мальцев, но чтобы у него не появилось соблазна потребовать артефакт в подарок внучке, закончил за него я. «Оформим договор как положено. Тимофею тоже выделим». Безвозмездно, на время соревнований. Дальше только по полной стоимости. Мальцев от меня явно ожидал не таких слов. Не зря же наверняка поручил Диане со мной позаигрывать, но продолжил просвещать дальше. Разрешено пользоваться только магией. Ни оружия, ни механических или электронных устройств проносить с собой нельзя. Телефоны запрещены. А зачем нам там телефоны? Связываться друг с другом как-то надо, пояснил Мальцев. Есть магические варианты связи. Артефактные и не только. Это я тоже с сайта Искра узнал. Что любопытно, использовались они не слишком широко, и кланы, владеющие методиками, держали их в тайне. Хорошо, довольно, сказал Мальцев. Научишь Дианку и вашего пятого. Выделю артефакты, поправил я. Под договор и с возвратом после соревнования. Мне кажется, Игнат Мефодьевич, вы с меня собираете слишком много поиметь. Не смутился он. «Разумеется. Чем больше хочешь, тем больше получишь». «Да? Тогда, может, мне не безвозмездно вам выделять артефакты, а давать на прокат?» «Тебе тоже нужна победа! Считай это своим вкладом!» Хитро улыбался он. «Вариант, когда мой вклад намного больше вашего, меня не устраивает». «Балбес-то еще!» — разухмылялся он. «Информация иной раз ценнее любых магических побрякушек». «Она всегда здесь!» — он постучал сухим пальцем по виску. «Всегда с тобой! И никогда не портится, в отличие от тех же артефактов, которые отказывают в самый неожиданный момент! Наш вклад надежней!» И после этого, не отвлекаясь уже больше ни на что, обрисовал все этапы соревнования, из которых самым важным и сложным был именно командный, когда фактически шли бои между противниками. При их уровне целительства это было расточительным. Конечно, нужно учитывать, что соревновались подростки, не владеющие чем-то особенно серьезным, да и сами соревнования проводились не каждый год, но несчастные случаи были нередки. Наверняка крупные кланы прекрасно обошлись бы без соревнований, если бы не необходимость пристроить свое чадо именно в этом году. Межкомандные бои проходили на трех полигонах, и какой будет на каком этапе, не знали даже организаторы, решалось перед каждым боем. У Мальцева были схемы всех трех — точные, выверенные, на которых были указаны не только строения, но и каждое дерево или куст, а также все особенности местности. Он сказал, что на их полигоне будет создаваться точная копия, где мы сможем тренироваться. Я сразу отметил, что копия не точная, а чуть уменьшенная, но и это было неплохо. А еще мы потренировались в швырянии фаерболов. Делали это столь активно, что накопители в защитных артефактах приходилось постоянно менять. По скорости формирования Диана оказалась сразу после меня. Хуже всего дела обстояли у Тимофея. Он и кастовал медленно, и его фаерболы больше напоминали шары грубой неоформленной магии. Мальцев обеспокоенности не проявлял, но когда мы уходили, сказал ему остаться. Когда я вышел от Мальцевых, почувствовал, словно груз с плеч свалился. «Еще легче стало, когда мы залезли в ожидавшую нас машину». Хрипящий тронул с места сразу, как захлопнулись дверцы. «Под таким давлением будет трудно готовиться», заметил Денис, промолчавший почти весь день. «Есть такое», — согласился я. «Но вариантов все равно пока нет». «И в такой компании тоже», — недовольно сказала Полина. «Какая она мерзкая, эта Диана». «Почему мерзкая?» — удивился Денис. «Симпатичная». «Она? Симпатичная?» «Гибрид крысы со змеей!» — выпалила Полина. «Подумаешь, ушла, не попрощавшись». Пока они пререкались, я набирал сообщение Серому, срочно узная наследствие клана Вишневских, что туда входит, сколько стоит и на чем специализировался клан. Чем-то зацепил меня рассказ Мальцева.